Глава двадцать третья. Глядя на Франческу Розати, сложно было представить мужа рядом с к а м и л о й Уитмар. Да что там? Его сложно было представить рядом с любой из наших воздушных белокурых леди, ни одну из которых он не обошел своим вниманием. Эта женщина оказалась полной им противоположностью: ослепительно яркая, смуглая, с черными как ночь волосами, завивающимися в тугие колечки. Она не прятала их в прическу, носила распущенными, и сейчас они струились по плечам до самой талии. Платье на ней было в цвет глаз, как осеннее небо после заката. Портили это ходячее совершенство, разве что выдающийся нос Горбинкой и слишком широкие брови. А еще она так много говорила, что мне хотелось заткнуть ей рот салфеткой, может, даже двумя. Безумно рада познакомиться, Тереза. Поскольку за п р и в е т с т в и я м и и знакомством еда обещала остыть, мы все уже переместились в гостиную-столовую. Оба мне т ы уже наверняка знаешь. Я покосилась на мужа, который оставался невозмутим, как стоявшая за спиной франчески елка. Мне почему-то подумалось, что если чуточку тронуть леном ствол, она свалится прямо на нее. Боюсь, что нет. Нет, Андрей, как ты мог? Действительно, Андрей, как ты мог? Теперь уже я с любопытством посмотрела на него. У нас с женой было слишком много других тем. О, не сомневаюсь. Франческа ослепительно улыбнулась, как говорящая лошадь, и коснулась руки Лорены. Мы с ним знакомы с детства. Вот с таких пор. Она показала расстояние до пола. Сколько же ей лет? Неужели они с Анри ровесники? Сеньора Ференчели наверняка помнит, как мы изводили ее своей беготней по дому. И как однажды Анри спрятался в моей комнате под кроватью, чтобы остаться на ночь, мы собирались вызывать духов, а потом мой отец отводил его домой. Лорен улыбнулась, но как-то быстро. Кажется, за этим столом было не по себе всем, кроме Софии и Франчески. И я уже начинала догадываться о причинах. Детская дружба, первая любовь, роман на расстоянии, обещание вернуться. Интересно, они были помолвлены? Судя по тому, что я успела увидеть Франческо, и с к р е н н е нравилась супругам Феррончелли. Они были бы не против устроить этот брак, но, но потом познакомились со мной, поэтому сейчас и с к р е н н е смущались. Хотя, если так подумать, Венерита Роза т идеально и подходила на роль девушки, с которой Анри ждала долгая счастливая жизнь вдали от всяких дворцовых интриг, как хотела леди Николь. Помимо прочего, у нее еще один несомненный плюс. Она не наделена магией. Рядом с ней ему никогда не придется переживать по поводу золотой мглы. Мне хотелось вытащить а н д р и и за стол, отвезти в коридор и расспросить обо всем. Например, писал ли он ей о женитьбе, на мне и как это объяснил, что чувствовал, зная, что она его ждет и что он должен стать моим супругом. Но это было бы слишком. Поэтому приходилось делать вид, что я увлечена запеканкой. Пышный творог с хрустящей корочкой и яблочная прослойка, что может быть лучше? София, тебе нравится яблочный пирог? Сеньора Ференчелли просто волшебница. Офень, забыв про обещание не говорить с н а б и т ы м ртом, д о ч к и внула. Она учила меня готовить по своему рецепту, но я так все равно не умею. Должно быть, у нее есть особый секрет. Франческа подмигнула, и София о слепительно улыбнулась. Обращаясь к ней, так говорила только на валейском, хотя основной разговор за столом шел на другом языке. Дочь была в восторге. Лорен и э н с е ей нравились, но изясняться жестами порой неловко. н «Ну, о вы, Тереза, как вы познакомились? Умеется она уже когда-нибудь? На балу. За меня ответил Анри. На балу, как романтично. Нет, правда, я, конечно, была на балах, но не... На этом части ее откровений выпало из сознания, потому что неизвестные м а й л о н с к и е слова полились сплошным потоком. Знаешь, когда я узнала, что он граф, подумала, что это шутка, потому что зачастую он вел себя совсем не как граф. Франческа пустила глаза и улыбнулась. Я же начала прикидывать, как бы уронить елку так, чтобы не зацепить Ларену. Тетушка Ло, а вы помните, как мы устроили пикник на крыше и как дядюшка Энц ругался, когда мы пытались развести костер, чтобы запечь мясо? Помню, конечно, как не помнить. л а р е н а повернулась к ней. Потом вы вдвоем очищали сажу что по ломойке. Да. Как же мне тогда хотелось к о е к о м у всыпать ремня. Добродушно признался Энцо. Дядюшка, ты всегда был слишком благороден, чтобы поднимать руку на детей. Франческа обернулась к Софии заговорила на валейском. Мы обсуждали, что а н р и никогда не влетал а з а ш а л о с т и в серьез. Дочь хихикнула, э н с о ухмыльнулся в усы. Они давно уже были семьей. Это были их общие воспоминания, от которых становится тепло. Мои остались в е н г р и и Сейчас матушка уже встречала гостей, Лави готовилась к своему первому зимнему балу, Демон грустил в с т о и л е х а л у н и в подвале. Винсент наверняка занят политикой Луизы, и лорд Фрай, чтобы ему икалось три дня и три ночи без передыха. Безопасность с г е р р и и ради которой пойдет по головам. Подумать только, год назад все было совсем иначе. Мы с Луизой ссорились по поводу цвета моего платья, а я задыхалась при одной только мысли, что придется вливаться в толпу танцующих. И все-таки ради Альберта была готова на все. Волшебное время, детские мечты. Тереза. а н д р е й наклонился ко мне. Всё в порядке? Да, разумеется, я в восторге. Всё прекрасно, просто она слишком шумная. Иногда у меня создавалось ощущение, что Франческа сейчас з а п р ы г а е т и захлопает в ладоши, как малахольная. Но практика общения с Евгенией подсказывала, что не всегда женщина ведёт себя так, какова её истинная суть. А еще я слишком хорошо помнила, каким взглядом окинула меня эта чересчур разговорчивая особа, о ц е н и в а ю щ и м от макушки до подола, словно прикидывала, что же такого во мне нашел Анри. Впрочем, это выражение с ее лица ушло быстро, как талый снег по весне исчезает под горячими солнечными лучами. И дальше она только щебетала, щебетала и щебетала, птичка недоделанная. Когда Селеста сказала, что ты вернулся, я решила наведаться к вам и спросить, не хотите ли вы собраться на праздник у нас. Отец будет счастлив, да и матушка тоже. Карнавал в этом году намечается просто потрясающий. Я готовила костюм полгода, а судя по тому, что я слышал, у нас ждет просто невероятный фееричный бенефера. Лорена и Энци п е р е г л я н у л и с ь Мы бы с радостью, пробормотал сеньор ф е р и о н ч е л и в густые усы, но... Ох, бросьте! Неужели мы позволим какой-то глупой неловкости испортить нам праздник? Что-то подсказывает, что под неловкостью она имела в виду меня. В жизни всякое бывает, правда, Анри? Франческа наклонила голову и посмотрела моему мужу прямо в глаза. Так откровенно не смотрят на случайных любовников или на бывших. Так, словно ждут подтверждения своей внутренней истории, в которой все совсем по-другому. Она совершенно не стеснялась моего присутствия и уж тем более присутствия остальных. Скрывалось ли за ее вольностью желание показать, что меня не считают помехой, или же она действительно так считала? Не знаю. Просто желание уронить на нее елку стало непреодолимым. Правда, негромко ответил Андрей и поднес мою руку к губам. т е р е з а не любит толпы, поэтому на карнавал мы вряд ли попадем. Франческа п е р е е д е р н у л а плечами, скользнувшее в ее глазах разочарование тут же прикрыло заслонкой беззаботности. Она промокнула г у б ы салфеткой и, как ни в чем не бывало, продолжила: «Что скажете, дядюшка Энц и тетушка Ло? Мы подумаем, дорогая». Лорена мягко накрыла ее руку своей. «Вот и прекрасно». «Прошу меня извинить», понимая, что еще чуть-чуть и старания э н с а с Лореной по украшению дома к празднику пойдут прахом, и даже не в переносном смысле, а еще нам некуда будет складывать подарки. Поднялась и вышла. Кьяра возлежала на кухонном окне. я пристроилась рядом с ней, разглядывая, как служанка вытряхивает п о т р ё п а н н ы й половик прямо в канал. Вот почему я не кошка. Ей можно обшипеть кошмар и загнать его под шкаф, а мне Франческу нельзя. Она ждала его десять лет. Негромкий голос Лорены заставил обернуться. Да ей время, она привыкнет. Просто я все понимаю. Не понимаю и понимать не хочу. Женщина покачала головой. Ты чудесная девочка Тереза, и Анри без ума от тебя. Только мне в этом ч у д и т с я одно маленькое, но наши семьи очень тесно дружили, их с Франческой действительно многое связывает. Все это очень и очень непросто. Только вот выбрал он тебя. Помни об этом, если вдруг твоего вахарте коснуться сомнения. И с о м н е н и й у меня сейчас только одно. Ронять на нее елку или нет. Иди ко мне, Лорен раскрыла объятия, и я вдруг сама, не зная почему, действительно шагнула к ней. Чтобы обнять сеньору ф е р о н ч е л л и пришлось согнуться в трипогибели. От нее п а х л о с д о б а и яблоками, а еще домом. Крохотная женщина с очень большим вахарте, таким же, как и ее муж. В этот миг она стала для меня гораздо более надежной опорой, чем самая сильная магия в мире. Поскольку первое знакомство с Лоци пришлось совместить с поиском подарков, мы достаточно быстро свернули с площади, где располагался самый знаменитый дворец Мейлонии. Пока София, раскрыв рот, слушала рассказ Анри, я мысленно витала поблизости. Вряд ли мне сейчас что-то могло показаться красивым, но справедливости ради отметила изящные арочные вырезки. Впрочем, в этом здании все было арочным. И вход, скрывавшийся в тени под протянувшимся во всю стену балконом, и сам балкон, над которым возвышалась верхняя часть фасада, из кремового камня, и даже окна. Здесь располагалась резиденция л а ц и а н с к и х правителей и зала совета, где проходили заседания и проводились суды. В переводе на а н г и й с к и й это место сочетало в себе королевский дворец, парламент и центральный судный двор. Неудивительно, потому что на таком крохотном участке суши, изрезанном венами каналов, сложно уместить сразу все. А мы сможем побывать внутри? Запрокинув голову, Софи любовалась узорчатыми окнами и красивым оформлением крыши. Пока что дворец закрыт для посетителей, но в конце весны перед летним карнавалом он открывается на несколько дней для всех желающих, так что мы вполне можем туда попасть, если просто им в очереди часов шесть. Дочь хихикнула, я же только сложила руки на груди. Что вот так просто открывается для всех? Это своеобразный реверанс жителям и гостям Молоции от правителей. Они хотят показать, что о н и ставят аристократов выше простых людей. Интересно, кто ставленник Эльгера в л а ц и и Мысль пришла неожиданно и отпечаталась на задворках сознания раскаленным клеймом. Кажется, я обещала себе больше не лезть в это дело, и я не собираюсь в него лезть. э л ь г е р ы остались в п р о ш л о м а в настоящем эм, появилась Франческа. Вот от мысли про нее я не могла избавиться, как ни старалась, и чем больше думала, тем больше злилась на себя, потому что позволила ей это. На Анри за то, что не предупредила о невероятно прекрасной возможности встречи с невероятно прекрасной Франческой. от которой даже София осталась в полном восторге. Мы как раз обогнули дворец и вышли на улицу, ведущую к центральному каналу, когда Анри наклонился ко мне и негромко произнес: «Тереза, все в прошлом. Вот хватит читать мои мысли. Почему-то от этого разозлилась еще больше. Да неужели? А у меня такое чувство, что у вас каждый камень в лоции напоен общими воспоминаниями.» Надеюсь, получилось не слишком издевательски. Впрочем, почему бы и нет. Даже если так, это ничего не меняет. Для кого? На нас оглянулась София, и мы одновременно улыбнулись, как б л и з н е ц ы честное слово. Здесь поблизости есть большой детский магазин, произнес Анри. Думаю, кое-кто заслужил самую красивую куклу. Правда? Дочь задохнулась от восхищения и даже перестала сворачивать голову на украшенные сосновыми ветками и м е ш у р о й н а с ы лодок, с н у ю щ и х по каналу. Удивительно, но в л а ц ы и праздник зимы был повсюду. Здесь традиция отмечать этот день укрепилась достаточно давно, хотя моилонскую зиму довольно таки сложно назвать зимой. Солнце здесь припекало, заставляло то и дело ослаблять тесемки накидки. х л о ц а анцы. Меня вряд ли бы поняли, судя по тому, как м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы кутались в верхние одежды при малейшем порыве ветра. Для них это действительно холодно. С этого канала начинался город, продолжил муж, когда мы вышли на центральную улицу. Изначально Лация строилась вдоль него. Первое время здесь не было ни одного моста, но потом... я снова мысленно нырнула в завершение нашего обеда. Франческа бросилась помогать Лорене раньше, чем я успела подняться. На сотню слов ее болтовни девяносто девять были посвящены их с а н р и воспоминаниям. Очень познавательным надо отдать им должное. Например, на цветочном мосту над центральным каналом они любили встречать рассвет, а в рыночный район детьми наведывались за фруктами и зеленью по просьбам родителей. Как-то она потеряла деньги. Мой муж купил для нее продуктов на те, что дали ему, а сам вернулся с пустыми руками. После всех этих откровений мне резко расхотелось устраивать праздник на крыше. Мы перешли еще несколько мостиков и с м е н и л и несколько улочек, прежде чем добрались до магазинных рядов. Здесь все лавки были сосредоточены в одном месте. Мелкие жались друг к другу, крупные выступали и возвышались над остальными. В некоторых магазинах было по два-три этажа. В одном из таких располагался обещанный мужем магазин игрушек, волшебство в котором начиналось еще с витрин. Украшенный блестками и шарами за стеклом стоял огромный кукольный дом. Рядом с ним пристроилась елка и две куклы в роскошных больных платьях почти с сапфиростом. А я, я что и такую могу попросить? – спросила она, обернувшись. Выбирай любую, какая тебе нравится, – улыбнулся муж. Стоило шагнуть внутрь, как з в е к н у л колокольчик. Народа в магазине было много, но к нам тут же подбежала девушка в воздушном розовом наряде с белым фартуком. Длинные, красиво уложенные локоны и диадема намекали на то, что она сказочная принцесса. с о ф и даже не заметила. Она осматривалась по сторонам, открыв рот. Взгляд дочери метался между большущими домиками, пряниками, елками и шарами, прыгал с кукол на железные дороги и мягкие игрушки. Устроите синьорине экскурсию, обратился Андрей к принцессе в к р а т ч и в ы м баритоном. Пусть выберет все, что захочет. Разумеется, та слегка покраснела. А вы? А мы с женой осмотримся. Где у вас готовые маскарадные костюмы? На третьем этаже. Ой, это с о ф и вернулась в реальность и заметила принцессу. Она переводила взгляд с девушки на нас и обратно, словно не верила, что такое бывает. Но стоило принцессе предложить ей посмотреть кукольный отдел, мигом забыла я с м у щ е н и и и растерянности. Мы же направились к лестнице, время от времени уворачиваясь от снующих между полками игрушками детей. Чтобы попасть на третий этаж, пришлось пройти через весь второй, который был заставлен крохотными кроватками с балдахинами, крохотные одеяльца и висящие над ними погремушки, оказались как удар по дых. Особенно, когда я увидела стоявшую возле дальней стены пару: темноволосые, смуглые, невысокие, как большинство л а ц и а н ц е в Молодая женщина была в положении, под свободным платьем просматривался заметно округлившийся живот. У нас в Англии ее бы из дома не выпустили, но в Майлонии все по-другому. Пари показывали кроватки, и девушка вся сияла, сияла так, словно внутри нее поселилось солнце. Круглое лицо то и дело у к р а ш а л о невероятно светлая улыбка. В этот миг я отчетливо осознала, что у меня такой улыбки не будет, никогда. Первые улыбки своей дочери или сына я тоже никогда не увижу, не услышу первого крика. Мне никогда не держать на руках нашего малыша, а вот у Франчески Санри вполне могли бы быть дети. Осознание этого накатило ледяной я р о с т ь ю и отчаянием, таким, что даже я сама испугалась. Тьма з а в о р о ч и а л а с ь внутри, холодом скользнула по позвоночнику и потекла к пальцам. Я сжала кулаки, запирая в себе эти чувства, атьму за гранью. Я не представляла, что все случится именно так. Мы наконец поднялись на третий этаж и пошли между вывешенных рядами карнавальных платьиц и костюмов, удивительной красоты масок, маленьких и побольше, маленькие копии нарядов принцев и шутов, н а м и л с к и х шейхов или пиратов, принцесс ы что-то похожее на одежды лесного народа или нари из легенд и а н г е р и и К счастью, здесь было поменьше людей, только в д р е к е у примерочных царило оживление. Малыши капризничали и шумели, но родители их даже не одергивали, потому что сами говорили достаточно громко. Из-за этого гомона можно было не бояться, что нас услышат. А как ты себе это представлял? Вышло неожиданно зло. По-другому. Андрей остановился и сжал мои руки. т р е з а Франческо, мое прошлое. Не похоже, что для нее это прошлое. Руки я отняла и даже отвела их за спину. Судя по тому, как хорошо она помнит все, что между вами было, а что между вами было, кстати, женщина, которая ждала тебя десять лет, вряд ли довольствовалась воздушными намеками. Лицо мужа стало непроницаемым. Терпеть не могу, когда он так закрывает с я и Не поймешь, что чувствует и не увидишь. Сколько лет ему было, когда он уехал? Семнадцать. И как часто они встречались потом? Получается, когда Анри отправился в Ангерию, он знал, что она его ждет. Франческа продолжала его ждать, но он ей ничего обо мне не сказал. А еще она гораздо больше похожа на меня, чем на эту блондинистую курицу Камилу. Ты права, я должен был о ней рассказать. Не мне о ней, а ей обо мне. Тереза, последний раз я был в Лации три года назад. О таком не говорят в письмах. О каком? О том, что любит другую? Да. Ты к р у т и л романы со всеми подряд, зная, что тебя ждет эта женщина. Это было несерьезно. Неужели? хмыкнула я. То есть, когда ты увидел меня и решил сделать своей, это тоже было несерьезно? Или ты решил, что я достаточно похожа на нее, чтобы... Сумасошла! прорычал он. На лестнице послышались шаги, и нам пришлось немедленно направиться в сторону примерочных. Тебе не кажется, что мы снова говорим о прошлом? Нет, яростно прошептала. Эта женщина не готова тебя отпустить, и это наша настоящая. Но я готов отпустить ее, уже отпустил. Андрей понизил голос, так что я едва его слышала, но все-таки слышала. т р е з а я люблю тебя. От Франчески отказался в тот день, когда согласился на предложение комитета. Очень на тебя п о х о ж е хмыкнула я. Всевидящий, как низко я пала. в ы я с н я ю отношения в магазине. На нас уже обращали внимание, поэтому я подошла к стеллажам с масками и сделала вид, что рассматриваю их. Были здесь и светлые, и темные. С колокольчиками, как у шутов, и с тонким кружевом на каркасе, украшенном по золото или серебром. Ты знаешь, чем я был занят, поэтому не думал, что вернусь. Я вообще не собирался возвращаться. Донеслось из-за спины. А она об этом знала? Знала. Я никогда и ничего не обещал. Я взял а одну маску, белоснежную, отчаянно хрупкую, расписанную серебряными и золотыми узорами, с бледно-голубой каймой вокруг глаз. настоящее произведение искусства, а ведь это д е т с к о е Представляю, какая красота будет на улицах в ночь праздника. Повернулась к мужу. Разубедить ее ты не старался, конечно. Анри шагнул ближе, серьезный, даже мрачный. Старался. Еще до того, как меня представили Эльгеру, я окончательно осел в л е е Но она ничего не хотела слышать. Он говорил искренне. Умом я прекрасно понимала, что Анри прав. Что переубедить женщину, которая готова тебя ждать, невозможно. Точно так же, как нельзя признаваться в чувствах другой в письме. И все равно мне хотелось что-нибудь разбить, а м у ж у нахлобучить на голову детскую шляпу с пером по самые уши. Я собирался поговорить с Франческой после праздника. И да, я просил Ларену э н с ы ничего ей не рассказывать о наших чувствах, потому что решать такие вопросы на расстоянии и через других людей — трусость. Твои родители от нее в восторге, буркнула я и направилась к лестнице. Они знают ее всю жизнь, а тебя пару дней. Но от тебя они тоже в восторге. Мы спустились на второй этаж, где прибавилось посетителей. Я нарочно ускорила шаг, пролетела между полочек с пеленками и платьицами, только оставив все это за спиной, вздохнула свободнее. Треза, м у ж к о с н у л с я моей руки. Что? Вышло мрачно. Прости меня. Проси прощения у своей Франчески. Она не моя. Да ну. Поскольку на лестнице кроме нас никого не было, я показала ему язык. Вышло по-детски, зато со вкусом. Неожиданно Анри подтолкнул меня к стене, запирая между теплым деревом и своим сильным телом. Сверху доносились шаги и голоса, снизу в них вливались детский смех и перезвон колокольчиков, гудки игрушечной железной дороги. Ты что творишь? Нас могут увидеть. И что дальше? Отпусти немедленно, даже не подумаю. Он сжимал меня в стену, почти касаясь губами моих губ, пока не с к а ж е ш ь что простил. а Попыталась упереться ладонями ему в грудь, но добилась только того, что мои запястья перехватили и впечатали в стены по обе стороны от платья. Сумасо шел, прошепела ему в лицо. Я тебе кто, чтобы зажимать меня где? Моя жена. Он смотрел мне в глаза или в самое сердце. А сумая сошел давно и продолжаю сходить по тебе. Дёрнулась я изо всех сил, но Андрей держал крепко. В этом достаточно узком пространстве между ажурными светильниками, между этажами были только мы вдвоем. Этот ненормальный действительно не собирался меня отпускать. Я поняла это по опущенным уголкам губ и потому, как стремительно темнело золото в его глазах. Если не присматриваться, на солнце они казались просто светлыми, но сейчас... Если это кто-то увидит, и он не может этого не понимать. В магазине полно людей, невозможно предугадать, когда и кто ступит на лестницу. К счастью, она изгибалась и наверху и внизу, что позволяло выиграть несколько секунд. Но легче от этого не становилось. Сердце колотилось о ребра, как сумасшедшая, насмогли застукать в любой момент. Отпусти. Нет. Тебе мало того, что случилось в Илеи? Более чем достаточно. Хочешь повторение? Нет. Шаги и голоса наверху стали приближаться. Видимо, кто-то из покупателей собирался спускаться вниз. Хорошенькие же у вас методы добиваться своего, граф. Когда дело касается тебя, графиня, методы для меня не важны. Демоны. Ладно, прошепел а я. Забыли. Не верю. Наверху скрипнула первая ступенька, и я подалась вперед, впечаталась в его губы коротким яростным поцелуем. Все, прошептала Хрипла, забыли, клянусь. Хватка о с л а б л а Мы едва успели отпрянуть друг от друга и начали спускаться, когда на лестнице появилась та семейная пара, что выбирала кроватку для будущего малыша. Женщина мне улыбнулась, и я улыбнулась в ответ. Анри выглядел спокойным, и когда мы вышли в главную залу, и когда к нам подбежала сияющая Софи, а вот внутри меня все переворачивалось. Нет, ну каков нахал, а? Ладно, граф. Я вам устрою романтический ужин и не только.